Геннадий Гладков Писатель Лазарь Лагин Поэт Юрий Энтин Звукорежиссер Петр Кондрашин, Редактор Майя Бутырская И артисты Михаил Боярский, Ирина Муравьева, Людмила Гурченко и Леонид Серебренников. Роксана Бабаян и Александр Брыкин. Павел Бабаков и Александр Абдулов. Оля Рождественская и Олег Анофриев мюзикли Хаттабыч С тех времен, где не было порядков И потому он не лишен отдельных недостатков Но повлиять на стариков Сумеем мы наверняка Ха-ха-ха, хатавыч, хатавыч Веселый чуд, ха-ха-ха Труп придет, беда, пусть вас тоска не гложет. Старика борода она всегда поможет. Лишь старика, И он придет наверняка. ха ха ха ха табыч, ха ха ха ха Нам не, <соединяющие> дабыч, дабыч, Нам не хватает твоих чудес Нам не хватает твоих чудес Нам не хватает твоих чудес Случилось это, как сейчас помню, 15 лет назад В среду, в 7 часов 32 минуты по московскому времени, в городе Н, на берегу реки того же названия. Я, тогда еще пионер Волька Костыльков, впоследствии Волька ибн Алеша, а ныне инженер Владимир Алексеевич Костыльков, нырнул. Через несколько мгновений в руках у меня оказался скользкий, замшелый глиняный сосуд необычной формы. Тогда я запел. Может, в этом сосуде что-то важное скрыто? Может, древние люди нам отправили свиток? А быть может, когда-то очень-очень давно Свою тайну пираты опустили на дно. Засух я открою, и тайну открою, И в мирное время бывают герои. Засух открою, и тайну открою, И в мирное время бывают герои. Может, в этом сосуде Зов далекой планеты Может, первым я буду Кто узнает об этом А, быть может, увижу Клад старинных монет Станет прошлое ближе Нам на тысячи лет Сосуд я открою И так открою И в мирное время Бывают герои Сосуд я открою Открою, и в Восемь часов сорок две минуты я позвонил в квартиру своих соседей, собирателей старинных вещей супругов Хапугиных. Я был уверен, что они помогут мне определить, к какому веку относится моя удивительная находка. Дверь открыла сама Хапугина. Скажу со всею откровенностью, Я к моде не стою спиною, Чтоб не отстать от современности, Гоняюсь я за стариною. Такие нынче времена Современно старинно.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 Закончив пение, собиратели старины рекомендовали мне немедленно выбросить грязную бутылку, как они выразились, на помойку. В то время я часто не слушал старших, поэтому я пошел не туда, куда меня посылали, а в свою квартиру. Я запер за собой дверь, вытащил из кармана перочинный ножик и соскреб печать с горлышка сосуда. Было это в девять часов ровно. В то же самое мгновение вся комната наполнилась едким дымом и что-то вроде бесшумного взрыва отбросило меня к потолку. Свобода, свобода! Свобода, свобода, свобода, свобода! Свобода, свобода, клянусь вам! разбиты оковы, rasittu оковы rastalluttiin petoja, vdrahuu muuttui rakkolevyssässä, syytäni on suuri, suuri, suuri, suuri, suuri, Вода, свобода, свобода, свобода, клянусь бородой. Растите акобра, растите Привет тебе, о прекрасный и мудрый кот. Вот, откуда? А, вы, наверное, из цирка. Мой, мой юный победитель. Я не из неведомой мне страны. Цирк. Я из этого трижды проклятого сосуда. Что-то вроде не похоже, сосуд такой маленький, а вы такой ну, сравнительно большой. Я не привык, благословеннейший, чтобы мои слова брались под сомнение. Знай же, что я могучий и прославленный во всех четырех странах света. Джин, Гасан Абдурахман и Бхатта. То есть, сын Хатаба. Свобода, свобода, свобода, свобода клянусь бородой. тысячи лет, я тысячи лет я провел под водой, по воле злодея, у него страдал. Ни солнца, ни звезд, ничего не видал. А, а, а, а, а, а, а, а, Свобода, свобода, свобода, свобода, клянусь, воротой Три тысячи лет я, три тысячи лет я провел под водой Как же вы туда попали? О, изумруд моей души Со мной случилась печальная история Я несчастный джин Ослушался самого Сулеймана ибн Дауда Царя и повелителя всех И он прислал за мной своего визиря, и меня доставили к Сулейману насильно. Повелитель приказал принести глиняный сосуд, и меня заточили туда, и бросили над реки. И если бы не ты, да продлятся дни твои, лежал бы я на дне пожизненно». Свобода, свобода, свобода, свобода, клянусь бородой. Спасибо, спаситель, спасибо, спаситель, мой друг молодой. Я старый колдун, повелитель светил. Как жаль, что в сосуде я косморк схватил. Будьте здоровы, дедушка.